— Вы не хотите, чтобы вас понимали? — с раздражением сказал он. — Ты прав, — сказал Зелот. — Мы хотим, чтобы нас оставили в покое. У нас свое предназначение, и раз у нас есть Бог, зачем нам нужны другие люди? — А как насчет мира и покоя? — поинтересовался Диметрий. — Только не теперь. Слишком высока плата. Диметрий вздохнул. Героизм также относился к вещам, которые нельзя было понять, если их не ощущаешь. Поэтому вы предпочитаете умереть? Если бы ты не годился мне во внуки, я бы воспринял твой вопрос как оскорбление. Но это бессмысленно, с возмущением сказал Дмитрий. Чего вы добьётесь? Как можно бороться с империей? Вас раздавит, как как виноград в давильном прессе. Закончил фразу Зилот и улыбнулся. Дмитрий знал эту улыбку. Он видел её на самых разных лицах, но она была неизменной. В ней было что-то сугубо личное, она свидетельствовала об обладании сокровищем, недоступным для непосвящённых, и означала, что продолжать спор бессмыслен. Он промолчал. Молчание сдвинулось, преобразилось в спокойствие. Он увидел, что Зилот уснул. Город Птолемей уютно расположился в северном конце вытянутой мелководной бухты, прорезавшей неприступное побережье. Чтобы сделать естественную гавань глубоководной, были построены два мола, идущие на юг и восток от берега. Птолемей был римским портом и играл роль торгового центра для плодородной равнины простирающийся за ним. Давно забытый египетский царь дал городу название, а оставшийся в памяти царь Иудеи подарил ему отличный спортивный зал. Симон Вольф принёс в город свою новую религию, используя для новых целей свои знания древней магии. Прогуливаясь однажды утром по набережной, спустя несколько дней после своего приезда, Он обратил внимание на странную круглую башню, стоящую на одном из молов ближе к берегу. Башня была около 30 футов высотой и 10 футов в диаметре, и построена была из больших блоков песчаника с квадратными амбразурами, расположенными по спирали. Заинтересовавшись, Симон подошёл ближе. Над входом была надпись на латыни, посвящённая богине Фортуны. И патронем Феликс. Внутри башни обнаружилась винтовая каменная лестница, упирающаяся в открытое небо. Симон отошёл подальше и стал внимательно изучать строение. Оно явно не предназначалось для оборонительных целей, а амбразуры были слишком широкими и представляли собой скорее окна, чем бойницы. Но для чего ещё могла служить башня, было неясно. Он навел справки в городе и узнал, что она была построена зажиточным горожанином в честь Фортуны, который была к нему незаслуженно благосклонна. Он завещал башню жителям его родного города, сопроводив дар пророчеством, согласно которому человек, нашедший для неё подходящее применение, будет считаться самым умным человеком в городе, и как следствие этого плохо кончит. А задаченные сограждане провели в башне несколько не очень удачных вечеринок и оставили её в покое, не испытывая большого желания плохо кончить. Каменная кладка начала деформироваться, так как у башни не было крыши, и со временем всё сооружение должно было неминуемо рухнуть, как доказательство веры Феликса в бессмысленность жизни. Симона развеселила эта история. Он вернулся к башне и снова смотрел её. Бессмысленное сооружение, ничего не содержащая оболочка, посвящённая слепому случаю, без крыши, но с норством окон, оно задело его воображение. Он долго глядел на башню и увидел в ней смысл. Он сообщил, что если горожане соберутся у башни на следующий вечер, через час после наступления темноты, они получат ответ на загадку Феликса и станут свидетелями таинства, которое затмит все загадки.